Формула долголетия. Скажите, не приходилось ли вам протаптывать тропинки, сокращающие путь до ближайшего магазина или автобусной остановки? Наверняка приходилось. И непростая лень тому причины. Действовал закон, который нами воспринимается пока как проявление элементарного здравого смысла. Чем короче путь, тем меньше времени и энергии мы на него затрачиваем. Возможно, у этого закона существуют и другие, более точные названия. Однако я предпочитаю называть его принципом энергетической целесообразности. На основе этого принципа построена вся живая природа. Чтобы лучше уяснить его суть, предлагаю вам провести небольшой мысленный эксперимент. Вам нужно вскипятить кружку воды. Для этого вам предлагается на выбор две возможности. Во-первых, вы можете выйти во двор, нарубить дров, принести их в избу, разжечь русскую печь и поставить кружку на огонь. Есть и второй вариант. Вы зажигаете стоящую рядом с русской печью газовую плитку и через пять минут получаете кипяток. Думается, выбор ваш предопределен самими условиями эксперимента. Природа предусмотрительно встроила в наш с вами организм и русскую печь, органы пищеварения, и множество портативных газовых плиток, расположенных там, где периодически возникает потребность в небольших количествах энергии. Известно, например, что в легочной ткани непременно присутствует жир. И это не просто инородное включение, а неотъемлемая часть энергетической системы человека. Предназначен он для подогрева вдыхаемого воздуха. Мы уже знаем, что воздух в легочных альвеолах должен сохранять строго определенную температуру – 36,7 градуса по Цельсию. Если вы выходите, скажем, на 40-градусный мороз, то температура вдыхаемого вами воздуха – должна за несколько секунд на протяжении нескольких десятков сантиметров, а именно такова длина воздухопроводящих путей, подняться на 70 градусов по Цельсию с лишним. Даже чисто технически задача трудноразрешимая. А организм легко справляется с ней, используя тепло, полученное в том числе и за счет окисления жира, содержащегося в тканях легких, кислородом воздуха. Кстати, аналогичное устройство есть у нас и в верхней части спины, где расположены островки жировой ткани буро-коричневатого цвета, так называемый «бурый жир». Они облегают крупные кровеносные сосуды, и в экстремальных условиях их высокая энергоемкость используется для согревания крови, идущей головному мозгу. Как успел убедиться читатель, энергосистема нашего тела в достаточной мере децентрализована и включает в себя... Несколько уровней получения энергии. Может возникнуть вопрос, насколько обоснован физиологией такой, так называемый, плюрализм, ведь у каждой системы, каждого органа, как будто бы есть четко очерченный круг обязанностей. Наша центральная нервная система обеспечивает достаточно надежное управление всеми, так сказать, провинциями организма, а чрезмерная автономия одной из них может внести дисгармонию в деятельность всего организма. Очевидно, можно было бы подискутировать на эту тему, причем спор оказался бы в высшей степени как бурным, так и бесплодным. Бесплодным, потому что природа решила проблему без нас и за нас. Многими учеными неоднократно высказывались достаточно обоснованные суждения о том, что протекающую через живую материю энергию можно в определенном смысле уподобить потоку времени, интенсивность которого прямо влияет на продолжительность жизни организма. Чем больше мы пропустим через себя в единицу времени энергии, тем короче наше земное существование. Это закономерность, согласитесь... окрашивает проблему централизации и децентрализации энергообмена в совсем другие цвета. В таких условиях экономика жизни действительно должна быть до скупости экономной. Оправданным становится существование всех источников получения энергии, от батарейки карманного фонарика до атомного реактора. И там, где, образно говоря, надо зажечь в организме крошечную лампочку, незачем ставить под нагрузку атомный реактор. В связи с этим изменяются казавшиеся незыблемыми представления о характере и количестве потребляемой человеком пищи и, если говорить шире, об образе его жизни, упрямо связанной с этим средней продолжительности человеческого существования. Как известно, ни один вид живого не конструировался природой в расчете на индивидуальное бессмертие отдельно взятого организма. Продолжительность его жизни зависит от многих факторов, как постоянных, так и переменных. К постоянным факторам можно отнести среднее количество энергии, которое способен использовать здоровый представитель данного биологического вида в течение всей своей жизни. Для человека Такой энергетический лимит составляет, по подсчетам самих же сторонников сбалансированного питания, около 50 миллионов килокалорий. Более или менее постоянным является и среднесуточный расход энергии человеческим организмом. Отклонения от этих средних показателей могут вызываться многими причинами, которые носят временный характер. К ним относятся психические, физические, социальные, профессиональные и климатические взаимоотношения человека с внешним миром, которые могут вносить значительные коррективы в потреблении энергии, а значит, и в продолжительность жизни отдельно взятого человека. Но поскольку речь идет о биологическом виде в целом, то будем исходить из средних значений. Для обеспечения дальнейших подсчетов составим простейшую формулу. Обозначим среднее количество энергии, утилизируемое нашим организмом в течение всей жизни, как E с индексом Ж, среднесуточное потребление энергии Э e с индексом С, Продолжительность жизни P с индексом G. Таким образом, вырисовывается следующее соотношение. P с индексом G равно E с индексом G, деленное на E с индексом S. Посмотрим, какой вывод следует из этой формулы для каждого из нас. Сначала вычислим продолжительность жизни, определяемую нам сторонниками теории сбалансированного питания. Как вы помните, так называемый лимит энергии, потребляемый человеком в течение жизни, составляет по их подсчетам 50 миллионов килокалорий. Среднесуточное количество энергии, утилизируемой нашим организмом, по их же собственным рекомендациям, 2500-3000 килокалорий. В итоге получаем, P с индексом G равно 50 миллионов, деленное на 2500, равно... 20 тысяч суток или около 58 лет. А теперь сравним. Среднесуточный рацион последователей системы естественного оздоровления составляет менее 1000 килокалорий. Причем это не расчетная, а реальная цифра, подтверждаемая многолетним опытом десятков тысяч людей, живущих естественной жизнью. Не будем мелочными и округлим ее до одной тысячи килокалорий. В результате находим 50 миллионов, деленное на 1 тысячу, равно 50 тысяч дней или 137 лет. И это не просто арифметика, это жизнь. Известно немало случаев, когда люди жили намного дольше. Но должна сразу же оговориться – Этот подсчет будет верен только в том случае, если человек с младенческих лет получает естественную пищу. Люди же чаще всего обращаются к моей системе лишь тогда, когда лимит отпущенной им энергии в значительной мере исчерпан, а их организм поражен многочисленными хроническими болезнями, но и тогда система помогает им обрести здоровье. и все же я не сторонница того, чтобы абсолютизировать приведенные здесь расчеты. Великий Павлов неоднократно подчеркивал, что человеческий организм не только саморегулирующаяся, самонастраивающаяся, но и самосовершенствующаяся система. Создай ей предписанные природой условия существования, и тогда вполне может оказаться, что... Организм человека разумного раздвинет временные границы своего существования до пределов, которые сегодня нам показались бы просто фантастическими. Что же мешает нам изменить существующее ныне положение? При всей привлекательности видового питания есть немало причин субъективного и объективного характера, которые удерживают людей от решающего в их жизни шага, перехода на потребление растительной пищи, и главная из них – это привычка ублажать собственную плоть, не задумываясь о последствиях своего чревоугодия. Как только дело доходит до смены приоритетов, в выборе продуктов питания, срабатывает сила инерции, воля почти полностью подавляется стремлением к самоублажению Привычкой большинства получать наивысшее наслаждение от противопоказанной им, но такой милой сердцу пищи, дает себя знать и внушаемая некоторыми учеными мысль о возможности безнаказанно бросать вызов законам природы. И все же человек не был бы разумным, не будь он способен отказываться от складывавшихся Десятилетиями взглядов и аксиом, если те противоречат реальным явлениям природы. Согласно, дело это нелегкое, поскольку настрой организма каждой его клетки на утилизацию повышенного количества энергии уже зафиксирован в нашем подсознании как норма. И отклонение от нее воспринимается как сигнал тревоги. Я бы сравнила изуродованный, сбалансированным, смешанным питанием организм с неверно настроенным музыкальным инструментом. Самый талантливый музыкант не сможет сыграть на нем даже простенькой мелодии. Инструмент надо настраивать заново. Это непростое дело даже тогда, когда речь идет о перенатяжке нескольких струн. А представьте... Насколько усложняется задача, когда приходится иметь дело с миллиардами живых клеток, каждая из которых должна изменить издаваемый ею, так сказать, звук, с десятками сотнями органов и систем жизнеобеспечения, представляющих собой целые оркестры, которые должны переучиваться, отказываться от прежней манеры исполнения, овладевать абсолютно новой, непривычный. Так что не будем слишком строго судить людей, которые отваживаются на подобное чаще всего только в безвыходном положении, когда речь идет об их жизни и смерти. Но понять не значит принять. Путь, избранный человечеством сегодня, — это путь болезней, страданий, делающих и без того непростую, и такую противоестественно короткую жизнь, еще более тяжкой и короткой. и не последнюю роль в этом, играет теория сбалансированного питания. Не буду повторять здесь свою критику в ее адрес. Ограничусь тем, что изложу хотя бы часть тех объективных, признанных многими учеными фактов, которые доказывают разрушительное воздействие пищи животного происхождения на человеческий организм.